Глава 37. Выбор. И рыцари и саламандры начали свои тренировки за закрытыми дверьми. Больше не было нужды беспокоиться о чем то еще, в том числе и о будущих сражениях. Предстоит последний матч. Тот, кто победит, достигнет самой высокой вершины. Иначе говоря, можно пустить в ход всё, что осталось в запасе. Планета Оракул. Терновый лес. Они покрывали несколько тысяч квадратных метров, и было непонятно, то ли это такой странный вид деревьев, то ли их изменили, скрестив с чем-то другим. Повсеместно ползали терновые лианы, и при этом цвет их колючек разительно отличался от нормального. Они походили на торчащие, заостренные кости, покрытые кровью. Конечно, нельзя было сказать, что эти лианы свободны в своих действиях, как животные. Тем не менее, и пассивными растениями назвать их было очень сложно. В небе показалась птица. Она летела на высоте в несколько десятков метров от земли, и по своей глупости даже не обращала внимания на деревья внизу. Послышался треск, потом свист ветра, а следом о приглушенный стук. Это один из шипов оторвался от Лианы и со скоростью пули поразил летящую птицу. Она упала на землю, став добычей этого пышно растущего леса. Труп тут же оказался обмотан лозой, она сжимала птицу и размельчала ее своими шипами до тех пор, пока не осталось даже костей. Когда процесс переваривания пищи закончился, на Лиане показался новый шип. Став свидетелем подобной сцены, невольно придешь к выводу, что это зона смерти, где не должно быть людей. Однако следы человеческой деятельности наблюдались здесь повсюду. Вот и команда Мэн Тянь безмолвно достигла границы этого леса. Оглядев дремучие заросли перед собой, Йоан присвистнул. Его поведение оказалось легкомысленным, однако за этим на самом деле скрывалась большая настороженность по отношению к Сэйю Синю. «Откуда ты знаешь, что эти кустарники на нас не нападут?» Кроме того, обменный пункт, о котором ты говорил, он действительно скрывается в окружении всего этого, и только там мы можем избавиться от наших браслетов. Лица всех остальных членов отряда также выражали недоверие. Только их жизнь стала хоть как-то стабильной, как неожиданно появился этот парень. Прежде они не имели никаких целей, точнее говоря, она у всех была одна, выживать любой ценой до тех пор, пока коалиция их не спасет. И пусть идти по пути наименьшего сопротивления сложно назвать достойным выбором сильного и свободного человека, большинство из отряда смирились с реальностью. Лучше уж так, чем получить ранение, согласившись на очевидное рискованное предприятие. Даже мастера земного ранга не могли сказать, что им ничего не угрожает в этом мире. Но потом появился Сайю Синь и полностью разрушил их уже устоявшийся образ жизни. На сей раз они пришли к Терновому лесу с целью найти в его зарослях обменный пункт, где можно избавиться от браслета. По словам союз Си, носить эти штуки — это все равно, что обрекать себя на медленную, но верную смерть от хронического заболевания. Подтекст был очевиден — не все люди одинаково полезны. Никто никогда не озвучивал этого вслух, но некоторых в можно было назвать лишним грузом. И хотя добывать время становилось все сложнее, каждый день проживался как предыдущий с надеждой, что завтра случится чудо. Монтяне и остальные из главных сил уже давно знали, что им следует сделать — Просто у них никак не получилось набраться смелости для подобного. Теперь же, когда у них появился другой выбор, они должны быть решительными, потому что Сэй Юйсинь прав. Браслеты не только не позволяют им сдвинуться с мертвой точки, но и делают их чужими в этом мире. Спасения можно ждать, однако нельзя на него полагаться. Сэй Синь почувствовал враждебность в свою сторону, но лишь слегка улыбнулся этому. «Опасность есть, но если вы будете следовать моим инструкциям, то её получится свести к минимуму». Разумеется, стопроцентной гарантии я так ждать не могу. Сможете ли вы прорваться, будет в первую очередь зависеть от вас самих. Последние слова о гарантии вызвали волнение в толпе. Для самого Саиесини все было очевидно некуда. Браслеты всего лишь дополнительная мера. Если бы их хотели убить, то уже убили бы. И раз этого не произошло, значит у тех, кто за всем этим стоит, совсем другие цели. Учитывая, что наличие или отсутствие браслета вовсе не дает каких-либо привилегий, но какая-то причина этому все равно должна быть, И остается только один вариант. Закулисные мастера переживают, что люди будут бездельничать, а это, по всей видимости, идет вразрез с их планом. Размышляя обо всем этом, Синь сделала вывод, что они определенно должны были организовать способ снятия браслетов и в итоге оказался прав. Он нашел его, однако даже получив готовое решение, некоторые люди все равно сомневаются. Остается только сказать, что такова природа людей до того, как оказаться здесь. Все они являлись солдатами коалиции Млечного Пути, но теперь все иначе. Окружающая обстановка может изменить человека, это нормально. Мэнка и Юань Цзин были земного ранга, и потому они спокойно восприняли слова Союсиня. В конце концов, им не хотелось сидеть в ожидании медленной смерти, и раз уж проделали весь этот путь, то уже поздно отступать. А вот другие, те, кто смирился с реальностью, вновь задумались о рисках. Они были вполне довольны своим текущим существованием, Несмотря на все рассказы С Юйсини о цели и о возможностях, организация, управляющая этой планетой, уже не раз прекрасно продемонстрировала им свое могущество, и большинство людей не верило, что в их силах хоть что-то изменить. Поэтому все, что они могут сейчас, это сидеть и ждать спасения, и это не глупые фантазии. Здесь очень много людей, к тому же есть и с важным статусом. Коалиция не сможет бездействовать. Сэй Исинь знал, о чем думают эти ребята, и немного посмеивался в глубине души над их наивностью. Даже если им удастся и дальше тянуть время, с чего они взяли, что остальные будут продолжить спокойно смотреть, как они понапрасну растрачивают их ресурсы? Не лучше ли вместо того, чтобы ждать, когда смерть постучится в твои двери, воспользоваться представившейся возможностью? Лица Мэнтянь выражала ее решимость, она не была глупой и прекрасно понимала положение, в котором они находятся. «Я пойду первой. После того, как Сэй Юйсин рассказал об особенностях тернистого леса, Все в течение нескольких последних дней проходили через специальную тренировку. Благодаря этому больших проблем у них возникнуть не должно. В прежние времена, когда Мантянь что-то говорила, даже если у кого-то и было другое мнение, он не осмеливался его высказать. Все по причине того, что больше половины отряда дожили до сегодняшнего дня только благодаря ей. Однако на сей раз все пошло не так. Послышался чей-то голос. «Командир Монтянь! Снять браслеты будет, конечно, хорошо!» Но всё же мы не должны забывать о безопасности. Мне кажется, нам следует придерживаться нашей прежней стратегии, действовать последовательно и начинать двигаться вперед только после того, как способ достижения цели будет проработан досконально. В конце концов, именно таким подходом наша группа отличается от остальных, разве нет? Отправиться туда раньше или позже — на этот счет может быть разное мнение, и это нормально. Однако, если мы не будем осторожны, то все, как бы... Может закончиться очень плохо». Это был Джей Йорк, который тоже являлся студентом из Военной Академии Млечного Пути, однако в отличие от Монтянь, он попал сюда во время игры в Мир Мудрецов. Джей Йорк относился к главным силам отряда, и с его точки зрения с этим внезапным появлением Союи Синя было что-то нечисто. Что эти двое задумали? Это предприятие может быть ловушкой, чтобы отнять их время.